Глава 7 Это называется точка инициации. Кай буравил меня своими черными глазами, серьезно глядя из-под лупья. Нельзя сделать так, чтобы от рождения человеку были доступны нечеловеческие возможности, потому что получится не человек. Пробовали поначалу, заканчивалось очень плохо способность рвут структуру личности и исправить это невозможно никакими психотерапевтическими или даже фармакологическими методами. После первых экспериментов ученые сильно пострадали. Их судили. Наказали довольно жестко. Потом на 30 лет запретили любые вмешательства в человеческий геном. И запрет так бы и остался запретом, если бы 11 лет назад не случилось нечто тщательно скрываемое властями Конфедерации. Я про находку на Венере. «Ученые получили добро на то, чтобы создавать подобных нам с тобой». Кай вздохнул и тоскливо глянул в окно. Там, на фоне морского пейзажа, черной громадой высилась стартовая конструкция. Сама ракета с орбитальным челноком еще не была установлена, но это произойдет в ближайшие часы. Только в этот раз они поступили более разумно, решили перехитрить природу. Заложенное изменение проявляется не сразу, а уже после формирования личности — Причем в стрессовой ситуации, основанной на искусственно созданной фобии, чтобы намертво запечатать в подсознание их неординарную ценность. Я не все тебе рассказал, когда говорил о страхе высоты. Мне было запрещено. «Точнее, ты сказал неправду», — заметил я. «Если бы вы узнали все заранее, это обнулило бы шансы на успешную инициацию», — вмешался Харюк. На самом деле зверюк, в честь которого его назвали, был больше похож на куницу, Но мне хотелось назвать ученого именно так. Именно он рекомендовал меня оставить в заперти и в неведении на целые сутки после того, как мы спаслись из пещер. «А в перспективе вызвало бы у тебя сильнейший комплекс неполноценности». «Не вызвало бы», — ответил я. «Я бы прекрасно прожила без этого». «Возможно», — согласился Харюк. «Но это может кардинально сказаться на успехе будущей миссии». «Так почему вы не сделали этого раньше?» Если верить вам, достаточно было определить то, к чему у меня развивается фобия, а потом искусственно смоделировать эту ситуацию. Я запнулся и замолчал. Меня вдруг как током прошибло. Я вспомнил тот странный разговор с катей после центрифуги, когда мы обсуждали, для чего именно она приехала. Как раз сразу после этого на нас напали птицеголовые. Выходит, она что-то знала? Или подозревала? Выходит, что, возможно, и пришельцы тоже знали или подозревали. «Но почему Алиса так обошлась со мной? Посчитала подозрения неоправданными? Или ей было просто все равно, кто я?» «Проблема с тобой в том, что вместе со станцией погибла вся научная документация на тебя», — грустно вздохнул Харёк. «Они не знали, как тебя инициировать», — вмешался Кай. «И не знали, что именно откроется после этого». «Тебе это не понравится, но я скажу», — продолжил Харёк. Одна из фракций в консилиуме предлагала подвергнуть тебя всевозможным и известным типам инициации. Шансы на то, что примерно на половине тестов мы случайно наткнемся на нужную комбинацию, были довольно высоки. При этом вероятность того, что к тому времени ты необратимо потеряешь разум, составляла не более 50%. Но нам удалось убедить остальных, что даже без инициации ты критически важен для миссии, а значит, обозначенный порог риска был неприемлем. Значит, выпустили все на самотёк? Я недоверчиво нахмурился. «Не совсем так», — Кай улыбнулся. «Я думал, ты уже понял. Они модифицировали стандартные полигоны. Все наши миссии — это скрытые попытки нащупать нужную комбинацию инициации. «Понятно», — кивнул я. «А когда фантазия закончилась, вы решили смоделировать атомный взрыв». «И это тоже неверно! Я тебе говорил уже!» Кай развел руками. «Увы, атака была настоящей» вздохнул Харёк. «Погибли тысячи! Мы бы никогда не сделали подобного собственными руками!» «Даже во имя высшей цели спасения Марса...» Я испытующе поглядел на ученого. «Если бы мы были способны на такое, нас не стоило бы спасать!» — парировал он. «Всё руководство контрразведки подало в отставку», — заметил Кай. «Как я говорил, это действительно был жест отчаяния с их стороны!» Этой операцией фаэтонцы вскрыли крупнейшую резидентуру в ЕСОК. Но по иронии судьбы, вместо того, чтобы уничтожить тебя и Кая и похоронить наш венерианский проект, они разрушили крупнейшее затруднение. «Слава Аресу!» — улыбнулся Кай. Я вздохнул. Потом по очереди посмотрел в глаза Харьку и Каю. Чуть прикрыл глаза, открывая свои новые возможности. Почувствовал пульс, биение микротоков в нервах. Активность кожных рецепторов. Нет, не врут они. Возможно, искренне заблуждаются, но не врут. Впрочем, это тоже ничего не доказывает. Марсианское высшее командование достаточно прозорливо, чтобы не допустить утечки информации на исполнительский или даже экспертный уровень. А В благородство воюющих сторон я не верил никогда. Хорошо, кивнул я. Мы супервизунчики, но что? Я хотел спросить, что именно со мной произошло? Как называется эта способность, на чем она основана, но как раз в этот момент в дверь переговорной тихонько постучали. Хорек нажал кнопку на столе и разблокировал замок. С тихим мелодичным сигналом дверь отъехала в сторону, впуская в помещение изящную, очень молодую на вид девушку в коричневом лабораторном халате. У нее были огромные зеленые глаза, светлая кожа и волосы соломенного цвета, свободно не спадающие на плечи. Учитывая марсианскую стройность, она напоминала ожившую героиню аниме. Кай отреагировал совершенно неожиданно. Вскочил на ноги, широко открыл глаза, чуть развел в стороны руки и замер в такой позе. Я видел такой жест пару раз, когда выпадала редкая возможность посмотреть марсианский шоу. Он означал крайнюю степень изумления. — Привет, Кай! — спокойно сказала девушка, чуть улыбнувшись. Она подошла к столу и заняла одно из кресел. — Тоже, очень рада тебя видеть! «Профессор Камелия!» — Харюк кивнул. «Рад тебя видеть!» «Взаимно, профессор!» — ответила девушка и добавила, обращаясь ко мне. «Думаю, ты хочешь узнать, что именно в тебе изменилось после инициации?» «Естественно!» — кивнул я. «Ничего себе! Уже профессор!» — сказал Кай, словно не слыша наш диалог. «Не пропускай семейные ужины! Еще не то узнаешь!» Девушка подмигнула Каю и снова посмотрела на меня. «К сожалению, мы не сможем ответить точно», — сказала она. «Предположительно, в твоих нейронах активировалась некая квантовая вычислительная система. Очевидно, что коллеги в изолированной лаборатории на спутнике настолько обогнали нас, что понадобится несколько лет, чтобы точно определить параметры твоей модификации». «Меня никто не предупредил, что ты тут будешь». Кай все так же стоял у стола, чуть раздвинув руки. «Это бы что-то изменило?» Камилия пожала плечами и улыбнулась. «И успокойся уже, садись. Нам надо многое обсудить до старта». Девушка по очереди посмотрела на меня и на Харька, после чего добавила. «Простите моего брата. Он от рождения очень эмоционален. Это не модификация, просто часть его личности». Кай густо покраснел. «Кстати, Камелия — третий член экспедиции», — как бы невзначай заметил Харюк. «Что?» Кай непроизвольно сжал кулаки, по очереди глядя то на Харька, то на единоутрубную сестру». «Это не планировалось заранее, но с учетом обстоятельств наши аналитики пришли к выводу, что присутствие специалистов в молекулярной биологии может быть критически важно для успеха миссии», — сказала Камелия, продолжая спокойно улыбаться. «И не просто специалиста», — добавил Харюк, — «а ведущего ученого в этой области, признанного авторитета». «Ты не модифицирована под высокую гравитацию», — заметил Кай. Верно? кивнула Камелия. «Пока вы будете внизу, я останусь в орбитальном модуле. Но если вдруг потребуется мое присутствие, я вполне смогу спуститься. Мы разработали препарат, который позволяет до двух недель работать любому обычному человеку при повышенной гравитации, не испытывая особого дискомфорта». Камилия, это секретность высшего приоритета, и я уверен...» — вмешался было Харюк. «Убеждена, что у ребят высший допуск. Иначе бы их тут попросту не было, верно?» перебила Камилия. Все так, но контрразведка сейчас фактически парализована, и соблюдение всех протоколов безопасности возложено на руководителей проектных групп», продолжал медик. «Для протокола. Ответственность на мне», ответила Камилия, улыбнувшись. «Теперь довольны? Кай, наконец, снова вернулся в кресло, опустил голову и едва слышно пробормотал. «И куда только мама смотрела!»